Глава пятьдесят пятая. Старсил вышел из кабинета. Меня слегка передёрнуло. Простые женщины. Я, может, необычная женщина, но стала немного не по себе. И Филонг это заметил. «Только не надо нервничать», — сказал он, глядя на меня. Я перевела на него взгляд. «День такой», — ответила я и нахмурилась. «Понимаю. Сегодня всё решится». Король поднялся с места и вновь обнял меня. «Что-то у нас какой-то обнимательно-целовательный день», А думал, и что его было лучше провести с ребёнком? Сегодня решится его судьба. Наверное, лучше с принцем Азуром сегодня быть. Нет, ответил король. Ты его уже зарядила, как проводник. Теперь надо, чтобы он побыл один и подготовился к церемонии. Так надо и так правильно. Мой отец тоже оставлял меня один на один со своими мыслями. Тем более мы пробовали в прошлый раз оставить Азура с другим проводником, но не получилось пробудить астрального дракона. Так что я уже опытен. Ладно, усмехнулась я. вам виднее. Через какое-то время вернулся дворецкий в кабинет и сообщил, что конюха и его сын сегодня целый день в городе. Я тогда решила, что завтра подарю подарок. В принципе, один день можно и подождать. К тому же, сегодня и Маруся выходная. Видимо, они все вместе отправились в город. Представляю, как рад маленький Димитр. Король вновь начал заниматься своими делами. Я же сидела и читала книгу. И тут мой взгляд упал за окно. Там я увидела Тодора, и он выходил из конюшен. О, Тодор вернулся. Сказала я, увидев Конюха. Филонг тоже выглянул в окно. Видимо, уже напразновались, ответил он. Ага, судя по всему, да. Тогда я пойду подарок подарю, ответила я. Я ещё занят, сказал Филонг. Я повернулась к нему и улыбнулась. Так я сама, ответила я. Просто вынесу подарок, пока Тёдор тут. Это не безопасно? я закатила глаза, но я же пережила то время, когда вы расстались с Фионой. Мало ли, что она могла учудить, продолжила я. Хиона, даже если бы сильно захотела, не может причинить тебе вред. Ты находишься под моей защитой, и она это знает. Упади хоть волосок с твоей головы, ей не сдобовать, ответил Хилонг. Тогда мне просто повезло, но женское коварство порой не знает границ. Спокойно, всё под контролем. Я вздохнула. Будем считать, что мне везло. Но неприятное ощущение преследовало меня в этот день. Вновь посмотрела на Тодора в окне. Он возился в конюшне, будто у него обычный рабочий день. Жаль, что далеко, даже не докричаться. Ладно, выдохнула я. Или всё же я схожу вместе с охраной. Мне же выделили пару человек, которые дежурили у моих покоев. В конце концов, нет ничего такого, чтобы выйти и поговорить с знакомым человеком. Ещё моя фарфоровая куколка с защитой тоже была у меня. Фелонк тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Я поняла по его взгляду, что лучше немного потерпеть. Я же успокоилась ненадолго. Ладно, пойдём сходим к твоему конюху, сказал наконец король. Мы вышли вместе из замка и направились к конюшням. Тоддэр перекидывал сено. Увидев нас, он тут же поклонился. "Ваше величество", сказал он. "Мне передали, что ты сегодня не должен быть в замке из-за дня рождения сына. Ты же должен быть в городе?" Тоддэр так и не выпрямился, стоял сгорбившись и глядя перед собой. "Да, мы так хотели, но Димитру стало плохо опять", пояснил он. "Что случилось?" спросила я. «Опять пламя вырывается. Ничего такого», — продолжил конюх. Филонг же нахмурился. «Ты огненный маг», — протянул король. «Да, у меня тоже в детстве такое было. Ничего страшного. Я же нахмурилась, вспомнив, что дворецкий сказал, что конюха и сына сегодня не будет. Маруси же нет. Она же отпрашивалась. Странно. Ну ладно. Ты можешь привезти ребенка в замок, если у него опять будут всплески». «Благодарю, но не стоит». ответил Тодер. Я серьёзно? Приводи ребёнка, огненная магия весьма редкая. У вас сегодня важный день, мы бы не хотели вас беспокоить. Меня это не потревожит. Я просто хочу посмотреть на ещё одного огненного мага. Всё же жаль, что у тебя не вышло стать воином в своё время. Но как конюх ты отлично справляешься. Благодарю за похвалу, ответил Тодер. Я приведу сына. Давай, пока церемония не началась, величественно сказал Филонг. Тодер поклонился и откинул вилы, которыми перекладывал сено. Сам же ушёл в сторону дома. «Хм, очень интересно», сказал король. «Что именно?» «Да помню, что когда я проходил свою церемонию по пробуждению астрального дракона, у Тодора тоже были всплески. Отец видел это. Хотел того в армию забрать, да только Тодору совершенно не давались боевые навыки. А тут его сыны, тоже всплеск. «И что вы думаете?» спросила я его. «Что это хороший знак?» «Мой дракон тогда проснулся», ответил Филонг. Значит и у Азура проснётся